Глава 16. 17 сентября 1941 года. Белорусская ССР. Окрестности Минска. Сергей Наметов чувствовал себя странно. Такое впечатление, что по жилам у него не кровь бежала, а боржоми. Так все пузырилось внутри от пригасшего восторга и какой-то неясной радости. Одно было понятно. Он с ребятами совершенно случайно угодил... В некое хитросплетение событий прикоснулся к множеству тайн, ощутил на себе, как простое исполнение долга влияет на судьбы. Заметьте, не на его личный удел, и даже не на ребят из его отряда, а чуть ли не на весь советский народ. Громко сказано? Да как бы не наоборот. Побывайте сами в Кремле, в кабинете товарища Сталина, и вы сами ощутите, как тикают часы истории». И возвращение на фронт тоже не разочаровывало, поскольку боевые задачи перед его ребятишками ставились с интересным условием. Группа осназа лейтенанта Наметова не должна удаляться из района предполагаемого появления объекта «Брест-41». Вот так-то. «Лягин!» — позвал лейтенант. «Куликов! Ко мне!» Осназовцы подошли, будто бестелесными были. Проплыли, как призраки». Готовимся, пацаны. Выдвигаемся к Марьиной горке, до станции Пуховича на машине, а потом крюка дадим, от Свислучи зайдем. Немцев в Марьиной горке нет пока, но завтра-послезавтра он там объявится. Я и подумал, а зачем нам пробираться к немцам в гости тайком, если можно дождаться их на месте? Организуем теплую встречу, ухмыльнулся Младлей Куликов. «Именно. Готовьтесь. Ночью двинем. Есть готовиться». Наметов посидел, собирая вещи в дорогу. Рюкзак у осназовца тяжел, а после прогулялся до хозяев артиллеристов. В лесочке, что приютил отряд осназа, разместился целый арт-дивизион. 122-мм гаубицы держали под обстрелом участок шоссе между Минском и Бобруйском, где засели корректировщики с рации. Появятся немцы, схлопочут. И авиация не поможет. Арт-дивизион с воздуха не выследить. Лес и лес кругом. Закрыта огневая позиция. «Комбатор! Здорово!» — поприветствовал наметов командира батареи, молоденького младшего лейтенанта, вчерашнего курсанта. Мамлей сильно нервничал. Ему не сиделось. Все ходил, как тот кот, по цепи кругом. «Привет!» — махнул рукой комбатор и продолжил свои блуждания вокруг да окла. Неожиданно что-то изменилось. Подбежал старшина, командир какого-то там по счету орудия, и доложил, что корректировщики вышли на связь. Приближается немецкая автоколонна. «Ну, начинается концерт по заявкам», — подумал Сергей. «По местам!» — заорал Мамлей. Расчеты орудий начали быстрое, но организованное движение. Наводчики поворачивали стволы орудий, замковые открывали затворы, ящичные выхватывали нужные снаряды. Тряпками обмахивали их и передавали подносчикам. Те волокли свой груз установщикам. «По пехоте!» «Гранатой!» «Взрыватель осколочный!» «Буссоль-45!» «Уровень-30!» «Прицел-6-4!» «Первому один снаряд!» «Огонь!» «Выстрел!» Грохнула гаубица, усылая 122 миллиметровый подарочек. Фугасная граната зашуршала, уносясь вдаль по баллистической траектории. Секунд через восемь радист прокричал. «Товарищ командир, влево 1.40!» «Правее 1.00!» — сориентировался Мамлей. «Первому один снаряд. Огонь!» «Выстрел!» Грохнуло, зашуршало, улетело. «Прицел 6.8! Батарея! Беглый огонь!» Гаубицы начали бухать в максимально быстром темпе, делая по шесть выстрелов в минуту. Грохот четырех крупнокалиберных стволов проникал внутрь головы и, казалось, резонировал с костями черепа. «Накрыли, значит», — одними губами сказал Наметов и усмехнулся. «Скоро наша очередь». Выезжали ночью на трофейном грузовике. Фар не включали. Ночь была лунная. Шоссе поражало пустынностью, да и вся округа казалась вымершей. А ведь всего два дня назад тут шли и ехали сотни людей, убегая от войны. Видать, терпели до последнего. А когда наши оставили Минск, то снялись с места и двинули на восток. А вот окруженцев, как в июне, не было. Просто потому, что не было окружений котлов. Дезертиры, конечно, попадались, но эти на шоссе не совались, предпочитая лесом идти. Многие селяне, впрочем, оставались дома. Надеялись, наверное, что немцы – народ культурный и их не обидит. А то куда же от хозяйства? И коровы у них, и куры. Наметов усмехнулся. Кур гитлеровцы сожрут первыми, а потом и коровенку забьют на мясо. А вас, хозяйчики, из дому попросят. В сарай жить будете, Обстировать станете постояльцев. Какой же еще удел для онтерменшей? Командир, сержант Костырин, сидевший за рулем, блеснул фиксой. Вот в Москве москвичи, а в Марьиной горке как? «Маруськины горцы?» Сергей фыркнул только и пригляделся. «Сворачивай лучше, юморист!» — проворчал он. «А я тут подумал, стоит ли нам до Пуховичей переть? Тут одна дороженька была. Выйдем как раз к этой самой горке». «Нет, машину оставим пешком дотопаем. Да Если уверен, сворачивай на свою дороженьку. Чем быстрее, тем лучше». Грузовик оставили в роще, что выходило краем на запущенные поля. Между делянками велась узкая тропа, кое-где прикрытая ветвистыми деревьями, оттянулась она до самой окраины Марьиной горки. Это был городской поселок и немаленький райцентр, а Наметов вовсе не зря направил свои стопы именно сюда. Помнил он разговор с комиссаром Дубининым месячной давности, когда они к Минскому Уру через густые немецкие порядки выходили. Тогда на привале, размачивая сухарь в кипяточке, «Комиссар, возьми да скажи, что немцы не люди, а твари конченые». А потом совершенно заледеневшими глазами начал рассказывать про концлагеря, где пленников расстреливали, травили газом, морили голодом, сжигали живьем, обливали ледяной водой на морозе, ставили опыт и выкачивали кровь. И почему-то рассказал про эту самую Марьину Горку. Мол, название смешное запомнилось, а ведь тут тоже концлагерь будет» на тысячу узников, а центральную районную больницу немцы под конюшню используют. В доме Красной Армии свою зенитно-артиллерийскую школу откроют и школу минного дела. В военном городке гарнизон из трех тысяч зольдатиков разместят, здание райисполкома займет гестапо, а в постсовете бургомистр станет заседать. Откуда это мог знать комиссар, Наметов, конечно, не понял, но на заметку взял, раз уж сам товарищ Сталин верит Дубинину, то и старшему лейтенанту верить нужно. Значит так, негромко сказал Наметов, когда группа вышла к высокому забору, обносившему военный городок. Задача у нас простая. Заминировать одну из двух уцелевших казарм на улице Новая Заря и мост на железной дороге. Если останется тротил, заложим его в райисполкоме. «Встречать гостей будем там же, на площади. Засядем напротив, на чердаке районной библиотеки. И пулеметами!» – пробормотал Костырин. На его губах зазмеилась бледная улыбка. «Именно!» – кивнул Сергей. «Все дотащили? Не потеряли?» «Как можно!» – обиженно прогудел Лягин, демонстрируя немецкий ручник. «Молодцы!» – начали. Разбившись на группы, диверсанты взялись за дело. Уже к обеду вся взрывчатка, набитая в рюкзаки, ушла под рельсы и перекрытия. Радиовзрывателей, о которых рассказывал Дубинин, пока еще не было, так что у каждого из объектов дежурил подрывник. «И долго нам сидеть?» – спросил Лягин. «Сутки», – хладнокровно ответил Наметов. «Сутки или двое?» Сам Сергей засел на пыльном чердаке библиотеки, где были свалены старые газеты. Отсюда открывался прекрасный вид на площадь, и можно было уйти хоть на улицу через дверь, хоть дворами через окно. Патронов они взяли с собой в достатке, в ущерб провизии. Банка тушенка на двоих до да сухари. Все. Ну лишь бы не зря ждать пришлось. Ожидание не затянулось. Улицы поселка были пустынны, лишь иногда показывались отдельные Маруськины горцы, да и то неясно было, местные это или мародеры. Многие жители затаились, попрятались, забились в свои квартирки, как в норке. Когда Наметов протер МГ-34 в третий раз, он разобрал прерывистый гул. «Едут по местам». Гул сделался яснее, и вот на площадь стали выезжать опели с гономагами. Показались танки, но эти проследовали дальше, на Осиповиче, а грузовики остались. Разнеслись резкие команды, и солдаты разбежались проверяя полком, райком партии и постсовет на наличие большевиков и прочих врагов Рейха. «Не стрелять», – тихо сказал Сергей, – «дождемся других машин». Немцы деловито осматривались, обживая новое место. Вот и на первом этаже библиотеки загремело что-то, посыпались немецкие ругательства, и все стихло. Ну и хорошо. Осназовцы были готовы встретить незваных гостей. Но зачем выдавать себя? Пусть фрицам сюрприз будет. — Ага, — медленно проговорил Намётов. К райисполкому подъехал большой чёрный лимузин. За ним подкатили два автобуса. Небось, шишек подвезли до всяких штабистов. Огонь! Пулемёты ударили разом. Струи пуль гвоздили автобусы и «Мерседес». Досталось и солдатам, забегавшим перед райисполкомом. Офицер со шмайсером призвал всех защитничков укрыться за стенами, и вскоре дуло карабинов высунулись из окон. «Володя, давай!» Вовка Куликов завертел подрывную машинку и резко провернул включатель. За окнами райисполкома полыхнуло яркое желтое пламя, словно там свет включили на секунду. А потом рамы выбило фонтанами дыма. Из-под крыши купола тоже рванули серые клубы, И кровля тут же просела, рухнула на второй этаж. Ослабленные взрывом перекрытия не выдержали и опустились на первый, устраивая немцам давильню. Фасад выстоял, но это длилось секунды три. Вот зазмеились трещины по колоннам, и вся стена медленно начала валиться, плашмя погребая под собой и автобусы, и гномаг. «Все, уходим!» «Вовка!» «Бегу, командир! За мной!» Пробежав дворами, осназовцы пересекли улицу Октябрьскую и двинулись к месту встречи, оставляя за спиной сильно расстроенных немцев. Несколько грузовиков с пехотой пронеслись по направлению к военному городку. Наметов уже пробегал мимо сломанного шлагбаума, перекрывавшего улицу Новая Зря, когда видимая казарма, одноэтажное приземистое сооружение, опоясывалась огненными сполохами, ударившими из окон и железная двускатная крыша плавно опустилась, накрывая живых и мёртвых. Не отставать! Осназовцы припустили по знакомой тропе, и в это время раскатисто ударил грохот взрыва, изломившего железнодорожный мост. «Молодцы!» – выдохнул Намётов. Старший лейтенант первым добрался до грузовика, укрытого ветками, и стал дожидаться остальных. Сначала прибежали подрывники-железнодорожники, потом Кабенко – Произвившийся в военном городке. «Все тут? Раненых нет?» «За дело маленько», — прокряхтел Кабенко. «Покасательный. Жить буду. Тогда уходим». Грузовик, потряхивая бортами, вырулил на еле приметную колею и покатил прочь, догоняя линию фронта. Опель катил по пустынному шоссе, застрахованный от немецких авианолетов. В кабине нашелся красный фартук со свастикой. Такие фрицы вешали на капоты грузовиков и передки своих танков, чтобы с высоты их можно было распознать. Была, правда, опасность, что в таком случае их бомбанут наши, но так глаза надо иметь и пользоваться ими, смотреть в оба и бдеть. Объехав Осиповичей стороной, осназовцы повстречались с теми самыми артиллеристами, приютившими их на медни. — Привет пушкарям! — заорал наметов, вылезая на подножку. «Здорово — Здорово! — расплылся в улыбке комбатор. Было заметно, что пушкарь начал осваиваться. После боевого крещения обрел изрядную толику уверенности и уже не выглядел нервным. «Опять с нами? Если не прогоните!» – рассмеялся Сергей. «Да живите, чего там! Тут много наших! Вон в той роще начинается хозяйство Первой гвардейской танковой дивизии. Прибегали уже, за варку просили. А мы у них с охраком разжились. Правильно, человек человеку друг и товарищ, если свой человек. Ха-ха-ха-ха-ха!» На душе у Наметова было легко. Азарт боя, когда во рту кисло, от привкуса опасности уже минул, но веселая бесшабашность осталась, не пропадала. «О!» — воскликнул комбатор. «Опять идут, еще чего-то хотят». «А нет, это Лерман. Лерман? поднял брови Сергей. «Это мой бывший школьный учитель», — заулыбался комбатор. «А сейчас особист у генерала Бата. Человек серьезный и очень душевный. Анатолий Абрамович, здравия желаю». Старший лейтенант госбезопасности Лерман вздрогнул, но, узнав молодого командира, заулыбался. «Здравствуй, Боря! Как служба?» «Так все по уставу, товарищ старший лейтенант госбезопасности!» Еще шире улыбнулся комбатор. «А вы кто такие, товарищи?» В упор взглянув на осназовцев, спросил Лермонт. «Группа осназа из резерва ставки. Командир группы старший лейтенант Наметов», представился Серега. «О, здравствуйте, товарищ Наметов!» Обрадовался Лермонт, пожимая осназовцу руку. «Вы так быстро?» «Быстро?» – не понял Сергей. «Вы получили приказ из Москвы?» «Какой приказ?» «Нет, товарищ старший лейтенант, ничего я не получал. Мы только что с задания вернулись. В Марьиной горке безобразие учиняли». «А, ну и ладно. Довожу до вашего сведения, что ваш отряд приказом наркома переходит в мое подчинение. Пароль должен быть вам известен. Брест, 41». Наметов сразу подобрался. «Что, появился товарищ батальонный комиссар?» «Должен появиться», — со значением сказал Лермон. «Так меня ориентировали из Москвы. Будем встречать». «Встретим, товарищ старший лейтенант. Можете быть спокойны». «Это у нас с ребятами уже традиция такая. Встречать товарища Дубинина».